Глава четвертая. Второй шанс. Кто-то бубнит. Раздражающе так бубнит, назойливо. Словно комар, посереть ночи, желающий вцепиться тебе в ухо. И бубнят на английском. Попросить их помолчать, в больнице ведь. Стоп, Артур. Почему больница? Что заставляет тебя так думать? Классические больничные запахи. Это ответ. Тогда вопрос номер два. Почему соседи говорят на английском? Неужели... Я живой и все еще в этом мире. Открываю глаза и вижу свет из большого окна. Попытка сесть на кровати ударила по левой стороне тела и голове волной боли. В глазах помутилось, все расплылось, а звуки окружающего мира стали приносить боль. Ух. Откинулся на подушку с желанием унять боль. Меня просто выкручивало. Господи, как больно. Ох. Медсестра! Закричал кто-то совсем рядом. «Сестра! Доктора сюда! На помощь! Help!» В голове просто бомба взорвалась от этого крика. «Больно мне. Тише». Вслух повторить все это не получилось. Голова не выдержала напряжения и выключила сознание. Сколько прошло времени, не знаю. Но очнулся я вновь, когда было светло. Может, прошли сутки или больше, а может, всего пара часов, мне это неведомо. «Очнулись, товарищ Павел. Ох, и напугали вы нас!» Попытку сесть пресекают еще в зародыше. «Нет, вы еще очень слабы, не напрягайтесь». Рядом с моей постелью сидит бородатый старичок в очках. Классика жанра, блин. Даже не смешно видеть такой стереотипный образ доктора-академика вживую. «Расскажите, что со мной?» Это был первый вопрос, который я задал доктору. Бородач ничего скрывать не стал. Все же он считал, что перед ним военный человек, способный выдержать удар, если таковой случится. Взрывом гранаты мне нашпиговало осколками почти всю левую сторону тела. Ударом о стену сломало три ребра, и в нагрузку ко всему этому из груди извлекли две пули. Из левой руки и живота вырезали около 30 маленьких осколков. Правая сторона лица, которую я не мог прикрыть рукой, иссечена осколками, левое бедро тоже, но это уже мелочи. Главное, жив. А с момента ранения прошло уже полторы недели. На дворе 3 июля это ужасно. Все ужасно. Совершенно не хотелось оказаться увечным и в самом начале войны выпасть за боймы. Долго лечиться тоже не есть хорошо. И решат еще, что меня у вечного надо комиссовать. Меня сильно волновал вопрос будущей дееспособности: насколько сильно повлияют ранения на мое личное будущее. Молодой человек! Ваш случай просто уникален! Всплеснул руками доктор после того, как я озвучил волнующий меня вопрос. «У вас огромное количество ранений по всему телу, но при этом ни одного по-настоящему критического повреждения. Не задет ни один жизненно важный орган, ни одна артерия, ни один крупный нервный узел. Это сильно обнадеживает. Все заживет, я уверяю, голубчик. Вы даже сможете вернуться в строй, если пожелаете. И раз спросили меня об этом, то явно желаете». «Слава тебе, Господи! Я был верующим человеком до попадания, но здесь моя вера укрепляется с каждой минутой. Есть на свете Господь. Думаю, с вас на сегодня хватит. Вы, товарищ Пауэлл, когда три дня тому назад очнулись, весь госпиталь на уши поставили. А уж когда вновь потеряли сознание, то и в Москве доктора заволновались. Я даже скажу вам по секрету, что не только доктора интересовались вашим состоянием. Три дня я провалялся с момента прихода в сознание. Нехило. И, кстати, а моей шкурки волнуются на высоком уровне. Неужели знают, что я попаданец? Да ну. Так быстро спалиться просто нереально. А вдруг я бредил? Мама родная, в бреду мог проболтать столько всего. Так что отдыхайте сейчас, укольчик сделают, и поспите, вам надо восстанавливаться. Как-то слишком легко и просто начинается моя госпитальная жизнь в процессе которой я выяснил, что стал обладателем совершенно нового тела. Все зубы во рту целые, без пломб, без сколов, на теле, кроме новых ран, нет ни единого следа от шрамов, полученных до попадания, на затылке отсутствует старый шрам от удара каруселью. Все это удивляло и пугало. Но все это занимательные мелочи. Главное, меня никто не сторожил и не пытался арестовать. На следующий день я решил потихоньку обживаться в этом мире, привыкать к реалиям. Начал общаться с соседями по палате. Со мной оказались раненые в боях на советской границе американские инструкторы из разных пограничных округов. Двое первых лейтенантов, как я, один штаб-сержант. Все они уже шли на поправку и в скором времени должны были вернуться домой, в США. Разговаривали мы в основном о войне. Лейтенанты меня сильно удивили. Оказывается, им дали выбор, остаться в СССР, и дождаться переброски на фронт экспедиционного корпуса армии США, или отправиться домой и там вступить в только что организованную школу экспедиционных войск в качестве преподавателей русского языка. Русские знали почти все офицеры из групп инструкторов, прибывших в Советский Союз. Это очень большой плюс, легко объясняющий мое знание русского языка. Тогда чего в первый день и переводчик, и Кинг с Броком глазенками лупали на полиглота меня? Пауэла они не видели и не знали, могли, наверное, посчитать, что он, сопровождая оружие, не обязательно должен знать русский язык. Размышлизмы. Собеседники заинтересовались моей персоной, и поток информации прервался их расспросами. Пришлось рассказать о своем первом и пока единственном дне войны. Похождения мои, оказывается, уже были широко известны. И по радио, и в газетах растрезвонили об отважном американском первом лейтенанте, спасшим своего раненого командира и экипаж подбитого советского танка, защитившим раненых советских пограничников и еще много всего по списку за один первый день войны. В довесок ко всему, героя американца при обороне пограничного отряда тяжело ранило, он самоотверженно продолжил отбиваться от врагов до последнего патрона. Ой-ой, это просто кошмар. Зачем мне такая известность? Риск спалиться при таких обстоятельствах в разы больше, чем при иных условиях. Приятно ощущать себя героем, но не в моем случае. В тот же день ко мне пришли сначала представители правительства и командования армии США, потом представители советской стороны. Первые были просто в восторге от того, что я выжил и иду на поправку. Герои солнечному американскому краю в этой войне ой как нужны. Я со своими плясками с бубном и автоматом попал под пристальный взгляд командования. Засекли и пометили красным крестиком на будущее. Штатовские гонцы предложили мне по выздоровлению либо вернуться домой, либо принять участие в новом проекте армии, стать одним из первых рейнджеров. Первый батальон рейнджеров собираются создать на советской территории при содействии НКВД. На этот вариант они наседали чуть больше, чем на возвращении домой. Война лучшая кузница для ковки совершенно нового в будущем элитного подразделения армии США. Я выпал в Астрал. В моем мире лесники. Появились лишь в 1942 году, на территории Северной Ирландии, а здесь их уже создают. Раз уж так везет, то на заокеанскую родину я пока возвращаться не буду, а приму предложение и участие в проекте. Мои сомнения по поводу уж слишком большой простоты приема, меня в новое элитное подразделение развеяли новой фразой. Вы сдали свой экзамен, лейтенант. И понимай, как хочешь. Вскоре они ушли, и в моей голове с удвоенной силой закипела аналитическая работа. Я пытался уловить ощутимую, явную, но при этом вечно ускользающую деталь. Какую именно деталь, я понять не мог. Нужно было время. Проанализировать глубже разговор с американцами не дали. Через полчаса после их ухода появились представители советской стороны. Сходу огорошили вестью о награждении меня орденом Красного Знамени. Награду вручат по выздоровлению перед строем в моем подразделении. Дальше я почти ничего не слышал. Меня накрыл глубочайший шок, смешанный в равных долях с эйфорией. Мозг отказывался осознавать происходящее со мной вообще. Медленно всплыл один вопрос. «Как это так?» «Все, что со мной случилось, не входит ни в какие рамки. На данный момент у меня есть лишь один ответ на все-все вопросы в этом мире. Везение. Мне везде, во всем всегда, пока что, везло». С первой минуты я смог найти мертвую копию себя американского производства с документами, заменить собой этого погибшего, и вуаля, первый лейтенант армии США из отряда инструкторов СР. И мне поверили. Пограничники поверили. Свои, то есть вояки-штатовцы, поверили. В госпитале поверили. Вообще все верят в то, что я Майкл Пауэлл. Неужели повезло? «Ну, сам посуди, Артур, если бывают единичные случаи везения, то, по некоему очень редкому, но вполне реальному стечению обстоятельств, эти единичные случаи везения могут выстроиться в цепочку для одного человека. Может, у меня именно это и произошло?» «Товарищ Павел, встревожился усатый полковник, только что рассказывавший мне о чем-то. «Позовите доктора, товарищу плохо!» «Я в порядке, просто...» «Вы меня ошеломили новостью о моем награждении столь высокой наградой, товарищ полковник». Усатый добродушно улыбнулся и похлопал меня по здоровому плечу. «Вы, товарищ первый лейтенант, заслужили эту награду». И смотрит на меня точно так же, как американский делегат, что подбивал меня вступить в рейнджеры. «Ох, не нравится мне все это, не нравится. Скрыта тут тайна, юный подаван». Вскоре и эти собеседники ушли. Укутавшись в одеяло, я приступил к размышлениям, но долго не продержался и уснул. Потом наступило затишье. Мои соседи по палате выписались и, пожелав мне успехов в выздоровлении и будущей работе, уехали на родину. Никого ко мне потерять не стали. Вечерами даже поговорить было не с кем. Дни шли один за другим, и я довольно быстро поправлялся. Дабы не умереть со скуки, временами я стал выбираться во двор перед госпиталем, и там общался с другими ранеными. Покрупиться собирал информацию о местных реалиях, но этого было критически недостаточно. По историческим фактам развития дружбы СССР и США, этого мира ничего толкового нарыть не удалось. Либо люди не хотели выходить на эту тему, либо просто не знали. А я так надеялся за отстраненной беседой медленно переложить русло разговора на размышления о политике, истории и современных делах, как это обычно делалось в будущем. Тут же сей фокус трижды не прокатил, и дабы не палиться своей надоедливостью в этих темах, я свернул все попытки разведать реальность. В основном народ говорил о войне, что, где и как происходит на фронте. Вести с фронта были в общей массе хорошими, Силам фашистской коалиции позволили втянуться на советскую землю до линии укрепрайонов на старой границе и дали по зубам, так что похоже сбили с врагов весь азарт быстрой войны. Еще из газеты сводок по радио я узнал, что никакой Брестской крепости в нашем привычном понимании здесь никогда не будет. Все силы, что были в крепости, еще до войны вывели на свои позиции вне стен, якобы на очередные учения. И сейчас, после успешной операции по прикрытию эвакуации мирных жителей из города Бреста, отступают к старой границе. Да, не будет после войны фильмов о погибающих, но не сдающихся героях, защитниках старой крепости. Хотя, может, снимут фильм о храбром мне. Смешно и страшно. Почему я так много боюсь? Наверное, потому что нахожусь в постоянном состоянии опасности. С любой стороны опасность. Скрываться под личиной Пауэлла — спасение, но при этом оно однобокое. Мне нельзя ехать в Америку, там я быстро всплыву брюхом кверху. Значит, я должен оставаться здесь, на фронте, а это тоже опасность. Смерть здесь ходит в одном строю с солдатами и часто зазывает их к себе в компанию. Я рискую провалить всю маскировку и оказаться в лапах спецслужб. от меня в самую глубокую дыру с мягкими стенами и начнут сначала информацию о будущем из меня качать, А потом, опустошив мозг, вскроют тело на операционном столе ради эксперимента. Нет, не хочу так. Значит, нет у меня иного выбора, кроме пути на фронт. За пару дней до моей выписки из госпиталя в палату пришел американский сержант с большим бумажным свертком в руках и парой армейских бот с высокой шнуровкой. Он положил сверток на стул возле моей койки и с легкой улыбкой обратился ко мне. «Одевайтесь, сэр». «Зачем?» «Меня должны выписать через два дня». Страх ударил в мозг раньше логических ответов. «Вам нужно сделать новую фотографию на документы», — удивил меня парень. «Фотографию? Ну ладно, поверим на слово». «Сейчас я оденусь. Подождите в коридоре, сержант». «Не то чтобы я стеснялся, но пялищегося на меня незнакомого человека я просто побоялся». Быстро вскрыл сверток и ахнул. Повседневная форма оливкового цвета пришлась мне в самую пору. Удобная, новенькая, мне кажется, даже лучше моей прежней. Ох, блин. Моя прежняя форма была сшита из материалов, которых в это время еще даже и в помине не было. Конечно, это отрицательно сказывалось на аутентичности, но купить комплект формы из соответствующих историческим реалиям материалов мне тогда не позволял размер личного капитала. Все же, как хорошо, что у меня в карманах на момент попадания сюда Не было вообще ничего. Не люблю я носить в моей дорогой парадной форме лишнее барахло. И бирок на одежде не было, это тоже плюс. Да, попав сюда, я очень удачно обчистил погибшего паула и набил карманы мелочью, присущей этому времени. Это делает мне большую услугу. Но теперь вообще это не очень важно. Та форма была в катастрофическом состоянии, и ее уничтожили, и горевать о ней не стоит. Будем верить в удачу. На погонах новой куртки ярко блестели серебряные шпалы, на рукаве нашивка — синий ромб в золотом канте с вышитым золотыми буквами словом «Рейнджерс». «Красота!» «Она в сотню раз круче моей клубной формы и в тысячу раз круче той, что была у меня в армии. Черт, я ведь уже не сержант, а целый первый лейтенант!» «Привыкай!» Долго смаковать обновку не стал. Быстро обулся и вышел в коридор. Сержант стоял рядом с дверью и при моем появлении опять заулыбался, подобно Моне Лизе, чем вызвал подозрение в отношении его ориентации. Видите, сержант? Через пять минут я уже успел сфотографироваться на документы и нашлепать в моем новом офицерском ID отпечатков. Когда мне сказали, что старый документ очень сильно поврежден осколками и надо делать новый, я испугался, вспомнив именно об отпечатках. Меня ведь раскроют. Сравнят отпечатки в личном деле и на документах, и все. А сравнят ли? Мое личное дело далеко за океаном, все считают, что именно я и есть Майкл Пауэлл. Сейчас просто проставлю отпечатки, потом, может, до конца войны удастся не отсвечивать лишний раз, и сравнивать мои отпечатки будет незачем. Успокоив себя этими размышлениями, выполнил требуемые операции и быстро смылся под предлогом плохого самочувствия к себе в палату той ночью уснуть не получилось. Все казалось, что вот-вот двери распахнутся, войдут сотрудники НКВД, а может ФБР, и поеду я на заднем сиденье Воронка на печальную Лубянку или в аналогичное место только для американцев. Никто не пришел. Через два дня, когда на календаре показался листок, 13 июля, повеяло приближающейся свободой от бесконечных процедур, перевязок и обходов докторов. «Быть гражданином иностранного государства — это вам не шуточки, тут внимание особое». «Да чего я вруто? то Перевязки для меня закончились четыре дня тому назад, а процедуру уже два дня не посещал, и никто меня туда не гнал. А внимание еще никого не убило». «Ну, кроме разведчиков». Я уж неведомо как, но до сего момента не вызвал ни у кого подозрений, поэтому вновь ощущал себя нормальным человеком в нормальном обществе. Единственное, что меня удивляло, Так это быстрота моего выздоровления. Три недели и здоров. Нигде ничего не болит. Даже самые серьезные повреждения, переломы ребер и пулевые ранения, зажили быстро и чисто. Что же, будем считать дальше, мне будет вести, как и прежде. В этот день я, наконец, смог попасть на сеанс кино. В госпиталь во время моего пребывания здесь дважды приезжал автоклуб, и во дворе показывали кино, но оба раза я пролетал мимо. Либо спал, либо был на длительных процедурах. И ведь специально заранее узнавал, когда приедут киношники, чтобы посетить сеанс. Но великий случай все портил. И вот долгожданное кино свершилось. Что же мне сказать после увиденного? Я был в шоке. Смотреть в 1941 году цветное кино высокого качества с отличным звуком, это сильно впечатляет. Фильм многосерийный о гражданской войне в Испании. Название незатейливое «Испания». Нам показали первую из пяти заявленных серий фильма «Бригада». Нет, не про бандитов, а про интернациональные бригады, состоявшие из граждан разных стран, сражавшихся на стороне республиканских сил. В главных ролях там были Кларк Гейбл, Вивьен Ли, Николай Крючков, Марина Ладынина, Владимир Зельдин, Борис Андреев, и еще пара десятков известных в этом мире актеров из СССР, США, Испании, Франции и Мексики. Ну просто фонтаны звезд этого времени. Кино, если не брать в учет графической и звуковой составляющей, впечатляло. И банальные сцены со множеством спецэффектов поражали масштабностью, и драматическая составляющая на уровне унесенных ветром, и патриотическая агитация тонкая. Одним словом, я был в восторге. Но вот многие зрители, сидевшие рядом, смотрели фильм не первый раз, и мое восторженное дергание на месте от избытка эмоций воспринимали как проявление дикости и некультурности. В тот же день главврач госпиталя совместно с секретарем посольства США в Москве Джеймсом Грубером вручили мне документы. Во-первых, новый армейский ID с моими отпечатками и фотографией. Во-вторых, мне выдали небольшую зеленую книжечку, удостоверяющую мою принадлежность к частям экспедиционного корпуса армии США. Главврач быстро попрощался со мной и углубился в изучение бумаг, секретарь же вышел со мной в коридор и попросил минуточку подождать возле кабинета. Через пару минут он вернулся вместе с коренастым капралом с такой же нашивкой «Рейнджерс» на плече, как у меня. Боец козырнул, представился и отдал мне вынесенный с собой увесистый армейский рюкзак. Со слов Грубера, это мои личные вещи, привезенные мной уже в СССР. Личные вещи это очень хорошо. С удовольствием забираю рюкзачок и продолжаю вникать в суть дела. Джеймс объяснил, что Капрал Симмонс отвезет меня на базу рейнджеров. Там мне надо будет найти полковника Уильяма Орланда Дерби. Он является командиром и создателем рейнджеров. На прощание секретарь пожал мне руку и с заговорщическим шепотом сообщил: Кстати, вас, первый лейтенант, ждет сюрприз. И ушел. Опять думай что хочешь. Задолбали конспираторы, хреновы. Коренастого Капрала прислали специально за мной. Во дворе нас ждал малышок Виллис. Мысль о том, что мне удастся прокатиться в столь легендарной машине, про отце всех джипов, привела меня в состояние легкого восторга. Бодрый, веселый, здоровый, я был готов встретиться лицом к лицу с любой опасностью. Знаю, это лишь секундная эмоция, но зато какая. Капрал оказался еще тем болтуном. Сначала он держал дистанцию, вел себя, как положено солдату в общении со старшим по званию, а потом, ощутив, что я расположен к нему доброжелательно, просто сел на уши и трындел, трындел, трындел. На первых порах меня это даже не волновало, но уже через 10 минут хотелось рявкнуть на болтуна, дабы он замолчал. Только когда собеседник решил блеснуть умом и начал расписывать глубину и широту дружбы Советского Союза и США, пришлось попридержать коней. Капрал начал описывать, какой у него благородный отец. Когда на русской земле во всю ширь разворачивалась революция, его батя, тогда еще пехотный капитан, а нынче полковник в отставке, со своей ротой в составе целой дивизии высадился во Владивостоке и не дал японским войскам вторгнуться на территорию свободного государства, сейчас именующегося Советским Союзом. Еще друг их семьи, некий Гарри Лейман, тоже принимал участие в интервенции, но со своим подразделением он высадился в Мурманске и показал оттуда дулю наглым англичашкам, мечтавшим отхватить под шумок революции кусок русской земли. Да не вышло, так как отважные родственники и друзья семьи Капрала помогли большевикам задушить белогвардейское сопротивление и не дали вторгнуться на советскую территорию жадным империалистам Запада и Востока, а когда новая власть установилась, американцы погрузились на корабли и помахали ручкой добрым русским. Уплывая на родину. Ого-го! Вот это фантики и конфетки! Корешки-то дружбы вон какие глубокие и крепкие. Получается, ставку в США сделали не на белогвардейцев, то есть на представителей закона, а на большевиков. И своеобразно помогали последним, хотя без явных и на тот момент опасных для Америки действий поперек интересов Европы и матушки Англии. Ох, хитропопы американцы! Ну и история же тут! Я тихонько продолжал офигевать. А Капрал все говорит и говорит, уже рассказывает, как его семья с приходом Великой Депрессии чуть не отправилась на тот свет от голода, но спасибо славному Советскому Союзу, протянувшему золотую руку, разваливающейся от кризиса Америки. Старший брат Капрала, единственный член семьи, не пошедший по военной тропинке, имея техническое образование в 31 году, пошел на работу в Ford Motor Company и одним из первых поехал в СССР, настройку новых заводов фирмы и так до сих пор трудится здесь. Со слов Капрала, денег, что присылает брат, хватает на очень и очень хорошую жизнь всей их семье. В конце концов, мой собеседник ушел от темы рассказа и перешел на восхваление богатого, сильного, большого и очень дружелюбного Советского Союза. Окончательно меня добили слова Капрала о том, что он и вообще вся его семья Мечтают в будущем переехать на постоянное место жительства в Союз. Ну и ну. Демократизированный американец хвалит СССР и мечтает сюда переехать. Обалдеть, упасть, не встать и далее по списку. Этот мир мне нравится все больше и больше. Незаметно за беседой и размышлениями мы добрались до цели. Базы рейнджеров. Нас остановили на контрольно-пропускном пункте. Хороший такой пункт. В качестве дежурного помещения небольшой домишка, сложенный из массивных бревен, справа пулеметное гнездо, обложенное мешками с песком, у пулемета двое советских солдат, внимательно изучающих наш джип, ну и, конечно же, шлагбаум поперек дороги. Из домика вышли еще двое бойцов, вооруженных ППШ, тоже наготове. Что-то меня смутило в этих автоматах. «Блин, они же не с дисками, у них рожки!» «Интересно, однако». К машине подошли двое солдат, появившихся не из домика, а из-за мешков пулеметного гнезда, советский и американский сержанты. Оба козырнули, и американец попросил предъявить документы. Я протянул свой ID и удостоверение служащего экспедиционного корпуса. То же самое повторил и опрал. Сержанты внимательно изучили документы и вернули их. «Добро пожаловать на базу рейнджеров Содружества, сэр!» Добродушно улыбнулся американец. Молчаливый советский сержант махнул рукой, и шлагбаум поднялся, открывая нам проезд. Метров через двести по обе стороны дороги начались ряды одноэтажных построек со множеством окон. Навстречу машине бежала стройная группа солдат в белых майках. Нам пришлось прижаться к обочине и пропустить спортсменов. На бегу сержант-тренер козырнул мне и приказал группе запивать. Я чуть не засмеялся, услышав знакомый американский мотивчик обычной строевой песни кричалки, позволяющий поддерживать ритм бега. Да. жалуется дитя своей маме, что армия отняла у него джинсы и выдала взамен армейскую зеленку, что забрали у бедного Джин и Ром, и встает теперь солдатик раньше солнца. хе хе мне это нравится, выразил я свое отношение к произведению армейского искусства. Капрал вздрогнул. И с ужасом посмотрел на меня. «Похоже, тебя эти кричалки вгоняют в депрессию?» «Какой же ты тогда рейнджер, если такие мелочи тебя пугают?» «Чего стоим, капрал? Поехали!» Водитель высадил меня у штаба. Закинув на одно плечо лямку рюкзака, я, не сходя с места, огляделся. Позади большая спортплощадка со всевозможными снарядами и беговой дорожкой по периметру. Передо мной двухэтажное кирпичное здание на фасаде которого изображены марширующие с флагами и барабанами пионеры. Это что же, мы пионерский лагерь оккупировали? Дела. На входной двери в здании висит табличка с надписями на двух языках. Штаб тренировочного лагеря первого рейнджерского батальона армии Соединенных Штатов Америки. Ну вперед, Паул. Нужно представиться командованию. Только делаю первый шаг к дверям как они распахиваются, и мне навстречу выходят двое в форме пограничных войск НКВД. Один старший лейтенант, второй сержант. «Алексей! Товарищ старший лейтенант!» — воскликнул я, узнав своего товарища по сражениям первого дня войны Леху Аверьянова. Рядом с ним шел сержант Васильков. «Майкл! Живой!» Сначала Старлей крепко пожал мне руку, а потом, словно отбрасывая сомнения, сплеснул руками и обнял меня. Я на мгновение выпал в осадок, но когда Аверьянов заговорил, я все понял. Ты мне жизнь спас. Легко и просто, без прелюдий и лишних кривляний душой. Спасибо тебе. Но что ответить на слова благодарности за спасение жизни? Нет ответа на такой вопрос в моей пустой голове. И тут меня торкнуло. Сам погибай, а товарища выручай. Старлей улыбнулся, а я обратился к сержанту. «Ну, здравствуй, сержант Васильков!» Я протягиваю руку для рукопожатия. Боец вытягивается по стойке смирно и, вскинув руку к фуражке, громко приветствует меня. «Здравия желаю, товарищ первый лейтенант!» А в глазах смешинки. Вот шутник, издевается. «Вольно, сержант!» Мгновение, и мы с сержантом крепко пожимаем друг другу руки. «Кстати, а что вы здесь делаете?» «Да вот меня с Васильковым, Бобровым и еще десятком пограничников прислали сюда в качестве инструкторов. Поменялись с вами ролями, товарищ первый лейтенант. Поселились мы вот там», — указывает на еле видимые деревьев слева здание Леха. «Когда обустроишься, обязательно приходи, а сейчас нам пора, дела». Попрощался со старыми новыми знакомыми, а по-другому я их не мог для себя обозначить. «Вроде знакомы, повоевали вместе». Есть взаимопонимание и почва для дальнейшего общения. А по сути, знаю этих людей всего ничего. И вошел в штаб. Сразу у входа стоят два стола, составленных вместе в ряд. За первым столом сидит американский второй лейтенант. За вторым русский мамле с газетой в руках. Сразу спрашиваю по-английски, где мне можно найти полковника Дерби. Второй лейтенант сначала лениво спрашивает, зачем он мне понадобился, но, заметив нашивку рейнджера, становится серьезным. «Сэр, вы прибыли по назначению?» — киваю. «Тогда позвольте ваши документы». Послушно протягиваю свои удостоверение. «Это обязательная процедура, сэр. Сейчас я занесу вас в журнал». «Майкл Пауэлл?» «Сэр», — дежурный перевел на меня задумчивый взгляд, и вскоре широко заулыбался. Вы тот самый первый лейтенант Майкл Пауэлл, который 22 июня спас большое количество русских солдат и вместе с русскими пограничниками оборонялся от превосходящих сил противника? А вас столько говорили по радио и в газетах. Мамлея, сидящая за вторым столом, медленно переводит удивленный взгляд с газеты на меня. В моей голове стремительно проносится. Да ты знаменитость, Майки. Главное не зазвездить. Эм... «Не знаю, что там обо мне пишут и говорят, я просто выполнял свои обязанности». Вижу, второй лейтенант тихонько фигеет в хорошем смысле этого слова. «А все же, где мне найти полковника Дерби?» «О да, сэр, конечно!» — встряхнувшись, затараторил он. «Вам нужно подняться на второй этаж, кабинет полковника в конце коридора налево, сэр». Забираю документы и поднимаюсь на второй этаж. Искомый кабинет нашелся быстро. На двери прибита табличка, опять на двух языках, полковник Уильям Дерби. До этого момента я чувствовал себя вполне нормально, даже весело. А сейчас в животе собрался комок, сердце застучало, как после первого поцелуя, а голова загудела. Страшно? А то. Я в армии ни с кем, старше майора не общался, а тут целый полковник, командующий армейским спецназом. В случае ошибки фига с два, отверчусь своим иностранным происхождением. Да будь что будет. Поправляю форму и решительно стучусь в дверь. Войдите. Открыть дверь, шаг вперед, рюкзак с плеча и к ноге, встать по стойке смирно. Теперь попробуем доложиться о прибытии. Сэр, первый лейтенант Майкл Пауэлл прибыл для прохождения дальнейшей службы, сэр. На одном дыхании такие фразы я прежде не отмачивал. Не было ни практики, ни времени но сейчас даже не сбился и не выдохся. «Пауэлл, я тебя ждал. Рад видеть столь знаменитого американского офицера». Бодрый крепкий мужик лет эдак 30, с приятным лицом и располагающей улыбкой, встал из-за стола и подошел ко мне. Как он в таком возрасте стал уже полковником? «Вольно, лейтенант». Рукопожатие у Дерби сильное, было ощущение, что кости все же затрещат. «В батальоне уже легенды ходят о тебе». Верно, спас своего начальника, защитил раненых, спланировал вместе с советским пограничником операцию по уничтожению батарей гаубицы ПТО, исполнил ее, организовал наших сержантов из отряда инструкторов и занял крепкую оборону, которую немцы с поляками, кстати, так и не прорвали. В глазах полковника нескрываемое удовлетворение. А что же, если простой американский мамлей меня взад готов был лобзать за мою популярность, то полковник, наверное, будет доволен фактом моего присутствия в его подразделении. Спас русских танкистов, в довершении всего защитил двух офицеров НКВД, и, будучи раненым при взрыве гранаты, отстреливался из пистолета до последнего патрона. И вновь удачно. Собеседник в эмоциональном порыве даже по столу ладонью хлопнул. Семь патронов и три убитых врага. И это сделал тяжело раненый человек. Черт, да если у меня в дальнейшем также будет стрелять хотя бы половины солдат и офицеров батальона, мы за месяц до Берлина дойдем. Я ощутил, что мои уши горят. Нет, ну надо же, как я знаменит. По эту сторону фронта я без внимания не остался. А вот интересно, как там у немцев? Гитлер меня уже в список личных врагов внес? Сэр, я делал то, что обязан был делать. И то, что смог сделать. Пафос и фиг с ним. Но вижу, Дерби это нравится. Это правильно, Пауэлл, Так и нужно действовать. Полковник успокоился и стал серьезным. Кстати, кроме вас, на вступление в ряды рейнджеров согласились почти все сержанты, с которыми вы держали оборону в казарме пограничного отряда. Первый сержант Сэмюэл Кинг и сержанты Кент Брок и Дэниел Пайс выразили свое желание служить в вашем взводе. Взвод? Меня поставит командовать взводом? То есть уже поставили, раз он говорит, что Кинг и Пайс сорвутся ко мне. Блин, дамет мне в зубы. Тридцать жизней в моих руках? Я буду нести за них ответственность. Это очень серьезно. Есть у меня иные варианты. Я же первый лейтенант, это моя должность, командир взвода. Пора забыть о своем сержантском прошлом, сейчас ведь я офицер. Весело аж жуть. Ты, наверное, не знаешь? Кинг и Брок вынесли тебя из казармы после боя. Это еще веселее. Ну что же, Павел, добро пожаловать в ряды рейнджеров.